Не требует энергетических затрат. Чтобы включить, нажмите кнопку номер один. Чтобы выключить, воспользуйтесь лаксианским ключом. В случае обнаружения неисправности, пожалуйста, верните производитель в лабораторию Глоттона». «Ты, наверное, меня не понял», – возобновил атаку Грегор. «Мы с тобой...» «Да прекрати!» – перебил его Арнольд. «Когда эта машина заработает, нам с тобой работать будет уже не нужно».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 — закричал Грегор. Арнольд выпрямился, виновато улыбаясь. — Пойди попробуй. — Да в чем проблема? — В том, что у нас нет лаксианского ключа. После лихорадочных переговоров с музеями, исследовательскими институтами и археологическими факультетами, стало ясно, что никто лаксианский ключ в глаза не видел и ничего о нем не слышал. В отчаянии Арнольд позвонил старому Джона инопланетную свалку.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 «Сами не видите, что ли?» – сказал чиновник. «Здесь старая наука возникла, здесь она развилась и угасла. Но всегда отыщутся недоучки, которые не могут пройти мимо старой машины, чтобы не снуть в нее свой нос. А теперь проваливайте. Но если вдруг найдете лаксианский ключ, то возвращайтесь и называйте любую цену».